Глава тридцать пятая. Буря. «Даруй мне, Господи, посредственность!» — Мирабо. Жульен погрузился в глубокую задумчивость. Он едва отвечал на проявление нежности Матильды. Он был мрачен и сосредоточен. Никогда еще не казался он Матильде таким значительным, таким обаятельным. Она боялась, как бы его чрезмерная гордость не повредила положению вещей. Почти каждое утро она видела, как аббат Пирар приезжал в особняк. Разве не мог Жульен через него узнать о намерениях ее отца? Разве маркиз не мог ему написать сам под влиянием минутного каприза? Как же объяснить суровый вид Жульена после такой счастливой новости? Она не осмеливалась спросить его об этом. Она не осмеливалась. Она — Матильда. С этой минуты к ее чувству к Жульену прибавилось что-то новое, неопределенное, похожее на страх. Эта сухая душа познала всю страсть, возможную в существе, воспитанном среди излишков цивилизации, которыми так восхищается Париж. На другой день очень рано Жульен явился к Аббату Пирару. Во двор въехал старый ветхий экипаж, нанятый на соседней почтовой станции. «Такой экипаж теперь вам не подходит», — заметил ему суровый аббат ворчливо. «Вот двадцать тысяч франков, которые дарит вам господин Деламоль. Он предлагает вам истратить их в течение года, стараясь, однако, не давать поводов для насмешек». Священнику казалось, что в такой большой сумме отпущенной юноши заключается лишь повод грешить. Маркиз прибавляет. Господин Жюльен де Берне как бы получил эти деньги от своего отца. Называть его, впрочем, бесполезно. Господин де Берне найдет, вероятно, нужным сделать подарок господину Сорелю, плотнику в Верьере, который заботился о нем в детстве. «Я могу взять это поручение на себя», — продолжал Аббат. «Мне удалось, наконец, убедить господина Деламоля пойти на соглашение с этим иезуитом Аббатом Фрилером. Его влияние, по-видимому, слишком сильно для нас. Одним из условий сделки будет признание вашего знатного происхождения этим человеком, который вертит всем безансоном. Жюльен не мог сдержать своего восторга. Он обнял Аббата. Наконец-то его признали. Фи, сказал Аббат Перар, отталкивая его. «Что это за светское тщеславие? Что касается Сореля и его сыновей, я предложу им от моего имени ежегодную пенсию в пятьсот франков, которая будет выплачиваться каждому из них, пока я буду ими доволен». К Жульену уже снова вернулись его холодность и сдержанность. Он поблагодарил Аббата в выражениях неопределенных и ни к чему не обязывающих. «Возможно, и в самом деле, — думал он, — что я оказался бы незаконным сыном какого-нибудь сановника, сосланного в наши горы грозным Наполеоном». С каждой минутой эта мысль начинала ему казаться все правдоподобнее. Моя ненависть к моему отцу как бы доказательство. В таком случае я уже не такое чудовище. Через несколько дней после этого монолога пятнадцатый гусарский полк, один из самых блестящих во всей французской армии, заканчивал смотр на плацу города Страсбурга. Господин кавалер де Лаберне горцевал на самой прекрасной лошади в Альзасе, обошедшейся ему в 6 тысяч франков. он был сразу произведен в поручике, не будучи никогда подпоручиком, разве только в полковых списках, о которых никогда не слыхал. Его бесстрастный вид, суровый, почти злой взгляд, бледность, невозмутимое хладнокровие с первого же дня начали создавать ему репутацию.